генерал, привести армию в боевую готовность. «Слушай, повелитель. Ульфина окружила кольцо деревянных солдат с дубинками и саблями в руках. Саблезубые тигры нетерпеливо возили сыпых теле в чаще, но еще не осмеливались напасть. Необычный вид добычи смущал их, и, кроме того, Они не чуяли запаха человека, а человек являлся их излюбленным лакомством. Вдруг ветерок донес до леса запах урфина чуса, и два тигра, самые голодные и нетерпеливые, из всей компании решились. Они выскочили из зарослей и взвелись высоко над дорогой. Но когда тигры, Уже готовы были опуститься в центр защищенного круга сабли капралов по приказу Лана Перота мгновенно взметнулись вверх, и звери, завывая, повисли на остриях. Заработали солдатские дубинки, круша головы и ребра тигров с хищниками было покончено в один момент, и дуболомы отшвырнули их истерзанные тела к обочине дороги. Урфин Джус пришел в неистовый восторг. Он тут же объявил армии благодарность. Устрашенные тигры не посмели больше нападать на таких опасных врагов. Они еще полежали, посверкали глазами, для приличия порычали, и пристыженные уползали в лесную чащу. Урфину Джусу пришла в голову мысль — Оживить шкуры убитых тигров. У него будут слуги, сильнее которых нет в волшебной стране. Он уже распорядился снять с тигров шкуры, но вдруг, передумав, отменил приказ. Ведь если шкуры соблезубых тигров, известных свирепым нравом, восстанут против него, Урфина, то с ними... «Невозможно будет справиться». У второго врага дуболомы сами остановились. Перейдя овраг по наведенному через него мосту, армия вышла в поле. И тут Урфина ждала новая неприятность, о которой он не думал, не гадал. Дуболомы слишком мало видели за свою короткую жизнь и, встретив что-нибудь новое, терялись, не зная, как себя вести». Попадись на дороге Третий овраг, деревянные солдаты были бы осторожны, но на беду им встретилась большая река, через которую надо было переправляться по пути из страны Живунов в Изумрудный город. А до этого дуболомы видели только маленькие ручьи, через них они перешагивали, даже не замочив ног. Поэтому... Обширная гладь реки показалась генералу Лану-Пироту каким-то новым видом дороги, очень удобным для ходьбы. Урфиндюс не успел моргнуть глазом, как деревянный генерал рявкнул. «За мной, моя храбрая армия!» С этими словами он сбежал с откоса в реку, а послушные дуболомы посыпались за ним. Вода у берега была глубокая и текла быстро. Она подхватила генерала, капралов, солдат и повлекла их, кувыркая и сталкивая друг с другом. Напрасно урфин Джус в отчаянии мотался по берегу и орал во все горло «Стойте, дуболомы! Стойте!» Солдаты исполняли приказы только своего генерала. Вдобавок они не понимали, что происходит, и взвод за взводом шагал в воду. Две-три минуты, и завоеватель остался без армии. Всю ее унесла река. Урфин рвал на себе волосы от злости и отчаяния. Филин пробормотал, «Не расстраивайся, повелитель. В молодости я бывал в этих краях, и мне помнится, что за несколько миль ниже река заросла камышом. Наши воины должны там задержаться». Слова Филина немного успокоили Урфина. Нагрузив уцелевший столярный инструмент на топотуна, Джус отправился по берегу. После полутора часов быстрой ходьбы он увидел, что река стала шире и мельче. На ней появились камышовые острова, и возле них шевелились разноцветные пятна. Урфин Джус вздохнул с облегчением. Гела можно было исправить. Рассмотрев среди солдат Лана Пирота, Урфин закричал «Эй, генерал, прикажите дуболомам плыть к берегу!» «А что значит плыть?» — отозвался Лан Пирот. «Ну тогда бредите, если мелко! А как это бредут?» Урфин сердито плюнул и принялся строить плод. Спасение армии отняло у него больше суток. Деревянное воинство имело жалкий вид. Краска на туловищах облупилась. Разбухшие от воды руки и ноги двигались с трудом. Пришлось устроить длительную стоянку. Солдаты лежали на бережке целыми взводами во главе с капралами и сохли, а Урфин сколачивал большой прочный плод. Дорога из желтого кирпича шла на север, и видно было что за ней давно не ухаживали она заросла кустарником и только посередине оставалась узкая тропинка дуболомы растянулись в колонну по одному первым шел капрал дефар длинную цепочку замыкал генерал Ланпирот. далее ехал на топотуне урфин дюс один лишь человек из этой странной армии мог чувствовать усталость и голод. И это был ее создатель и повелитель Урфин Дюс. Подошел обеденный час. Пора было устраивать привал, но капрал Бефар все топал да топал вперед. А за ним отбивали шаг неутомимые дуболомы. Урфин, наконец, не выдержал и сказал Лану-Пироту. — Генерал, передайте вперед, чтобы армия остановилась. Лан-Пирот легонько ткнул булавой в спину последнего солдата и начал «Передай!». Дуболом не стал дослушивать. Он понял, что по какой-то причине известной начальству и до которой ему, желтому номеру 10, нет никакого дела, надо передать вперед полученный удар. И со словом «Передай!» Дуболом сунул дубинкой в спину желтого 9 Но удар получился немного сильнее. «Передай!» — крикнул девятый желтый и стукнул желтого восьмого так, что тот пошатнулся. «Передай! Передай! Передай!» — раздалось по цепи, и удары становились все чаще и сильнее. Дуболомы пришли в азарт. Дубинки колотили покрашенным спином, некоторые солдаты падали. Много времени прошло, прежде чем Урфину... Удалось навести порядок, и потрепанное деревянное войско выбралось на поляну посреди кустов, где был устроен привал. После отдыха Урфин Джус повел армию дальше, на север. Читатель, конечно, давно уже догадался, что о всех злоключениях деревянной армии Страшила быстро узнавал от связистов Кагикар. Случай с врагом заставил было правителя обрадоваться и подумать, что Урфин прекратит поход на изумрудный город и поведет своих бестолковых солдат обратно. Но когда через несколько дней голубая сойка донесла, что дуболомы отремонтированы и армия уже строит мост через второй овраг, Страшила понял, что Урфин Дюс упорный, опасный враг. И никакие препятствия не остановят его на пути к цели. Приключение на большой реке подтвердило такое мнение. Да, ничего не оставалось подданным, страшило, как только готовить свой прекрасный город к обороне. И они работали самоотверженно, не жалея сил. Каменщики поднимали стены, кровельщики укрепляли ворота. Горожане таскали на носилках груды булыжника и кирпича. Повсюду мелькали энергичные подтянутые фигуры Страшиллы, Дина Геора, Фараманта. Кагикар принимала рапорты от то и дело прилетавших курьеров. В город мчались повозки с провизией, запряженные маленькими лошадками. галопом. задрав хвосты, скакали коровы, подгоняемые пастухами. Перейдя Большую реку, армия Урфина вступила в совершенно пустынный край. Здесь все было зеленое, и богатые доможители, стоявшие по краям дороги, и изгороди, и дорожные указатели. Но жители, предупрежденные вестниками страшиллы, покинули свои жилища. Боеспособные мужчины ушли защищать город, а старики, женщины и дети, захватив провизию и домашний скот, попрятались в лесных убежищах. Урфин понял, что о его приближении известно страшили, и изо всех сил подгонял своих неутомимых усердных солдат. Успеют ли защитники изумрудного города подготовиться к встрече ужасного врага? Вот в чем был вопрос.